8. Доминик. Речь окончена, и собравшимся не терпится пообщаться с Домиником. Именно эти моменты — лучший стимул для политика, они придают драйва и укрепляют волю к победе. Надо отдать Доминику должное. Он делал все необходимое. Объехал весь штат Северная Каролина, стараясь завоевать доверие людей. Удача улыбалась ему не всегда. Бывало, его машину забрасывали яйцами, а в него самого швыряли гнилые фрукты, но таковы и профессии. Задолго до выдвижения на пост губернатора он уяснил, что всем понравится невозможно. Доминик — чернокожий мужчина средних лет, и, откровенно говоря, в Северной Каролине не очень-то жалуют таких, как он. Не говоря уже о том, что у его конкурентки полы большие связи в правительстве штата, гораздо более обширные, чем у него. Но Доминика это не остановит. Главное идти вперед с гордо поднятой головой, не ввязываться в неприятности и сохранять позитивный настрой. Однако проще сказать, чем сделать. Из-за постоянного недосыпа и стрессов Доминику уже приходится закрашивать седину. Он не спит нормально уже много месяцев, если не лет, и виной тому отнюдь не предвыборная кампания. Все началось задолго до нее, но с улыбкой, пожимая руки будущим избирателям, Доминик старается не думать о своем страшном секрете. Он делает селфи с желающими, раздает стикеры детям. Джалин утверждает, что это отличный ход. Задействовав детей, Доминик растопит сердца их матерей. Подумав о жене, он смотрит в ее сторону и с трудом сохраняет приветливое выражение лица. Джалин беседует с заместителем губернатора Сэмуэлом Санчесом. Она смеется, а Сэмуэл склоняется к ней с этой своей идиотской обаятельной улыбкой. Мал, скажи Джо, чтобы подошла сюда. Будем приветствовать людей вместе, приказывает Доминик. Мелиса тут же направляется к Джалин. Пожимая руку старику, рассказывающему что-то про свой пансионат для престарелых, Доминик снова косится в сторону Джалин, Та прямо-таки с нежностью берет Санчеса под локоть, улыбается ему и только после этого поворачивается к милисии и идет вслед за ней к ожидающей толпе. Не успевает Доминик и глазом моргнуть, как Джо, расплываясь в улыбке, подходит к женщине средних лет с маленьким ребенком на руках. Доминик терпеть не может эту ее манеру. Жена преображается как по щелчку и делает вид, будто ее оплошность в порядке вещей. Смуглая малышка с пухлыми щечками и розовыми бантиками в косичках, похожих на поросячьи хвостики, сосет большой палец и медленно моргает, словно ее клонит в сон. Зато у матери бодрости хватает на двоих. Знает, трещит про женские права и про то, как пример Джалин ее вдохновляет... «Еще бы, сильная женщина, у которой и семья образцовая, и карьера на высоте». Доминику приятно это слышать по многим причинам, причем о каких-то не догадывается даже Джо. Хотя жена порой раздражает его, она и вправду женщина сильная, ее таланты по части маркетинга и подготовки речей тому доказательства. Она не пишет для него все тексты от начала и до конца, но приложила руку ко многим речам Доминика. Жена точно знает, какие слова тронут сердца американцев и при этом будут звучать естественно, будто Доминик произносит их от души. Джолин лучше всех изучила его манеру публичных выступлений, и без нее Доминик таких высот не достиг бы. Эта ее способность плюс маркетинг экстра-класса придали избирательной кампании Доминика мощное ускорение. «В городе нет ни одного уголка, где не висел бы плакат с надписью «Бейкер-2023». Джалин с милицией организовали для Доминика множество интервью, теперь его лицо постоянно мелькает на местных новостных каналах и даже на нескольких национальных. Женщины следят за тем, чтобы Доминик участвовал в нужных мероприятиях, работая на свой имидж, и он им за это благодарен». Джалин закругляет разговор с восторженной мамашей, и Доминик берет жену за руку. Убедившись, что Джо переключила внимание на него, Доминик сильно сдавливает ее пальцы, и она вздрагивает, стиснув зубы. Доминик хочет показать, что злится на нее из-за Санчеса. Но этот вопрос они обсудят потом, а сейчас надо держать лицо. Доминик продолжает исполнять свои обязанности, пожимая руки и улыбаясь направо и налево. Но тут его сердце уходит в пятки, у него шумит в ушах. Перед ним та самая женщина-ведьма из первого ряда. Она смотрит на Доминика, вернее, сквозь него. Карие глаза кажутся почти черными, на губах играет едва заметная улыбка. Она сверлит взглядом Доминика, будто все про него знает и видит его насквозь. Губернатор поворачивается к офицерам охраны по другую сторону ограждения а не рядом. Какое облегчение! Мало ли что взбрет в голову этой особи, чего доброго кинется на него с ножом и перережет горло. «Какое у вас ожерелье! Просто супер!» — голос Джо выводит Доминика из ступора. Жена подходит ближе, разглядывая украшения на груди незнакомки ведьмы. «Где купили?» «Спасибо, я сама его сделала» отвечает та, и, улыбнувшись Джалин снова впивается глазами в Доминика. «Чего ей надо? С какой стати эта женщина на меня пялится?» — проносится в голове Доминика. «Изумительно, какая вы творческая натура!» э, — жерелье совершенно не в стиле Джо. Доминик предположил, что она хвалит украшения просто из вежливости, потому что это еще одна ее привычка. Всегда старается сделать человеку комплимент. Джо приучила себя быть позитивной и не выискивать изъяны. Но для Доминика стоящая перед ним ведьма источник негатива в чистом виде. Есть в ней что-то зловещее, от чего у Доминика пересыхает во рту и дрожат руки. Мистер Бейкер, ваша сегодняшняя речь была очень трогательной. С улыбкой обращается к нему ведьма, демонстрируя не слишком ровные зубы. Верхний правый клык слегка выдается вперед. «Спасибо». Доминик приступает с ноги на ногу и снова поглядывает в сторону охранников. «Благодарен вам и за высокую оценку, и за то, что вы пришли. А как же иначе? Ни за что на свете не пропустило бы ваше выступление». Доминик обнимает Джо и притягивает ее к себе. Он нуждается в опоре и ободрении, в любой форме. «Над речами я работаю вместе с женой». «Хм», — только и произносит ведьма, не то чтобы с осуждением, но без особого восторга. Доминик выпрямляется во весь рост. «Извините, не расслышал ваше имя». «Я не представилась». Ведьма протягивает ему руку. Доминик смотрит на ее кисть. Пальцы унизаны серебряными и медными кольцами, на тыльной стороне узор хной, а на ладони татуировка, открытый глаз. «Идон» — представляется ведьма, ожидая, когда Доминик пожмет ей руку. Сердце Доминика начинает биться быстрее, но, скрывая беспокойство, он обменивается с ведьмой рукопожатиями, как с любой другой потенциальной избирательницей. Ладонь у нее влажная и прохладная, хотя на улице тепло, и, взглянув Иден в глаза, Доминик невольно замечает, как они чуть сужаются, а зрачки становятся шире. По телу Доминика будто пробегает электрический разряд. Это еще что такое? Может, ему показалось? Иден сжимает пальцы Доминика крепче, а тот борется с желанием поскорее отдернуть руку. Но не шарахнется же он от женщины на глазах у восторженной толпы. Многие расценят это как грубость, и, похоже, Иден достаточно проницательно, чтобы воспользоваться ситуацией. Слишком много свидетелей, слишком много камер. Имиджем рисковать нельзя. — Думаю, вы победите, — говорит ему Иден. «Что — Что? — бормочет Доминик. — Вы так считаете? — оживляется Джо. — Да, но нужно будет побороться за победу и говорить только правду. Доминик нервно сглатывает. Когда Иден наконец, выпускает его руку, он испытывает невероятное облегчение. — Хорошо, что дом от природы боец, — отвечает Джо, положив ладонь мужу на грудь. — И он всегда честен, правда, милый? — Разумеется. Реддит Джолин дом растягивает губы в неискренней улыбке. На что намекает эта ведьма? Повезло ей, что вокруг люди. Приятно было пообщаться, Идан. Джо пожимает женщине руку, затем обращается к мужу. «А теперь нас ждут другие избиратели. Да, дорогой?» «Да», — ровным тоном соглашается тот. «Погодите секундочку», — говорит Идан. При этих словах они с Джалин останавливаются, Айден, порывшись в холщевой сумке, достает черную коробочку и протягивает ее Джолин, но тут вмешивается охранник, предостерегающий, выбросив вперед руку и загораживая жену губернатора. «Фрэнк, все в порядке!» — сердито бросает Джо, и охранник отходит. Джолин опять совершает ошибку. «Она же знает, что подарки от незнакомых людей принимать нельзя!» «Не сказать, чтобы Доминику повсюду мерещилась опасность покушения, но в наше время предосторожность лишней не бывает. Доминик абсолютно уверен, есть люди, которых не устраивает сам факт, что он живет и дышит». Иден взглянула на Френка, затем на Джалин. «Могу представить, какой удар наносят организму все эти избирательные кампании». Я недавно начала выпускать чайную коллекцию, холистическую, органическую, и мой напиток «Пурпурное небо» просто чудеса творит, расслабляет тело и снимает оковы с разума. Иден снова протягивает коробочку Джо. «Очень надеюсь, что вы попробуете мой чай» и поделитесь впечатлениями. Я знаю, что у вас свое кафе, если чай вам понравится, рада буду сотрудничать. Мой ник в инстаграме — богиня мистики. Сноска. Социальная сеть Instagram, деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации. В одно слово, захотите со мной связаться в коробке «Визитная карточка». Здорово, очень мило с вашей стороны, Иден, спасибо благодарит Джалин, взяв подарок. — Обожаю чай, непременно попробую его и зайду к вам на страницу. — Спасибо, Идан. — не без труда выдавливает Доминик. — На самом деле ему хочется выбить коробочку из рук жены и бежать отсюда как можно быстрее. Идан кивает и снова обращается к Доминику. — Удачи перед выборами, мистер Бейкер. — Спасибо. Доминик отворачивается и уходит вместе с Джо, не желая больше никому пожимать руки. Он кивает Мелисси, и та, поняв намек, направляется к ожидающей толпе, чтобы сообщить, что у губернатора много дел. Одни протяжно вздыхают, другие поджимают губы, но большинство безропотно расходится. К счастью, в небе грохочет гром, отвлекая внимание людей от Доминика. В обнимку с Джо он проходит мимо Джима с Хезер и, не удержавшись, оглядывается на Иден. Та стоит в стороне от других участников встречи и не сводит с него глаз, совсем как во время его выступления. Не мигает, не улыбается, просто смотрит. На него и больше ни на кого. Несмотря на жару и духоту, которая нагнетается во влажном предгрозовом воздухе, По спине Доминика пробегает холодок. Он поспешно отводит взгляд. Главное не забыть потихоньку стащить коробочку у Джо и выкинуть это дерьмо в мусор.